Глава вторая. Механизм правосудия раскрутил все свои шестеренки в доме номер 19 по уилбрем Крессенд. Прибыли полицейский хирург, полицейский фотограф и специалисты по отпечаткам пальцев. Действовали они эффективно, всяк был занят собственным делом. Последним явился сам следователь-инспектор Харт Касл невозмутимый высокий мужчина, наделенный впечатляющими бровями, своим богоподобием явно помогавшими ему установить, все ли положенное по ситуации было исполнено, и при исполнено надлежащим образом. Глянув напоследок на труп, он обменялся несколькими словами с полицейским хирургом, а потом отправился в столовую, где над пустыми чашками сидели трое невольных участников события. Мисс Пепмарш, Колин Лэмп, и высокая девушка, наделенная каштановыми кудрями и круглыми испуганными глазами. «Хорошенькая», — как бы в скобках для себя отметил инспектор и представился мисс Пебмарш. «Следователь-инспектор Харткасл». Ему было кое-что известно о мисс Пебмарш, хотя их жизненные пути никогда не пересекались в профессиональном отношении. Однако он наводил справки о ней и знал, что прежде она преподавала в школе, а теперь преподавала брайлевскую азбуку в институте Айронберга для слабовидящих детей. И присутствие неизвестного мужского трупа в ее опрятном и строгом доме казалось воистину невероятным. Однако невероятное происходит много чаще, чем это обыкновенно принято считать. «Произошло ужасное событие, мисс Пепмарш», — проговорил он. «Я опасаюсь, что оно стало для вас огромным потрясением». «Однако я должен получить от всех вас четкие показания в отношении случившегося». «Насколько я понимаю, труп обнаружила мисс...» Он коротко глянул в блокнот, переданный ему констеблем. Шейло Уэбб. Если вы, мисс Пепмарш, позволите мне воспользоваться вашей кухней, я отведу туда мисс Уэбб, чтобы без помех переговорить с ней». Он открыл дверь, соединяющую столовую с кухней, и подождал, пока девушка войдет внутрь. В кухне уже расположился молодой детектив в Штатском, что-то писавший за небольшим столиком с пластиковой столешницей. Это кресло кажется мне вполне удобным, проговорил Хардкасл, пододвигая вперед модернизированный вариант классического Винзоровского кресла. Шейлоуэп нервным движением села, не отводя от него взгляда больших испуганных глаз. Хардкасл уже хотелось сказать ей, я не съем тебя, дорогуша, однако он сдержал себя и вместо этого произнес. «Вам не о чем беспокоиться, просто нам нужна ясная картина случившегося. Итак, вас зовут Шейла Уэбб. Ваш адрес? Дом номер 14 по Палмерстон-Роуд, за газовой станцией. Да, конечно. Полагаю, вы работаете? Да, стенографисткой-машинисткой в секретарском бюро мисс Мартиндейл». Полное название Секретарское и машинописное бюро Кавендиш, кажется, так правильно. И давно вы работаете там? Около года, точнее 10 месяцев. Понятно. А теперь расскажите мне собственными словами, каким образом вы сегодня оказались в доме номер 19 по Уилбрем Кресент. Ну, это было так, Шейлоуэб заговорила с большей уверенностью. Это мисс Пебмарш? звонила в бюро и попросила прислать к ней стенографистку к трем часам дня. Поэтому, когда я вернулась с обеда, мисс Мартиндейл отправила меня сюда. «Согласно принятому порядку, так? То есть пришла ваша очередь по списку? Не знаю, как вы там устраиваете эти дела?» «Не совсем так. Мисс Пебмарш просила прислать именно меня». «Значит, мисс Пебмарш просила прислать именно вас». Брови Харткасла отметили этот пункт. — Понятно. Потому что вам уже приходилось на нее работать? — Но это не так. — заторопилась с возражением Шейла. — В самом деле? Вы уверены в этом? — О, да. Совершенно уверена. Я хочу сказать, что она не из тех людей, кого можно забыть. И это кажется мне очень странным. — Действительно. Однако не будем углубляться в этот вопрос. Когда вы оказались там? Должно быть, как раз к трем часам, потому что часы с кукушкой она вдруг умолкла. Глаза ее округлились. Как странно. Очень странно. В то время я не обратила на это внимания. На что вы не обратили внимания, мисс Уэбб? Ну, на часы. А что было с часами? Часы с кукушкой пробили точно три, однако все остальные спешили на час. Как это странно. — Действительно, очень странно, — согласился инспектор. — И когда именно вы заметили труп? — Только когда я обошла Софу и увидела это его, то есть. Это было ужасно. Да-да, ужасно. — Действительно ужасно, согласен с вами. А вы узнали этого человека? Вам случалось видеть его прежде? — О, нет. — Вы в этом вполне уверены? — Он мог выглядеть совсем не так, как обычно. Постарайтесь подумать. Вы вполне уверены, что никогда прежде не встречали его? — Совершенно уверена. — Хорошо. Так, значит, так. И что вы сделали? — Как это, что я сделала? — Вот именно. — Ну, ничего. — Ничего вообще. А что я могла сделать? — Понятно. — Вы вообще не прикасались к нему? — Нет. Нет, прикоснулась, чтобы убедиться, то есть, чтобы понять, но он был совсем холодным, и, и я испачкалась у его крови. Такое ужасное, густое и липкое пятно. Ее затрясло. «Ну, ну — Ну-ну, — проговорил Хардкассел в покровительственной манере. — Все это уже в прошлом. Забудьте о крови. Идем дальше. — Что было потом? — Не знаю. — Ах, да! — а она пришла домой. — Вы имеете в виду мисс Пепмарш? — Да, только тогда я не воспринимала ее как мисс Пепмарш. Она вошла в дом с продуктовой сумкой. Интонация подчеркивала, насколько неуместен и незначителен в данной ситуации подобный предмет. — И что вы тогда сказали? — Едва ли я что-то могла сказать. Я попыталась это сделать, однако не смогла. Меня перехватило вот тут. — Она показала на горло. Инспектор кивнул. А потом... А потом она спросила, кто здесь. Начала обходить вокруг дивана, и я подумала... Подумала, что она вот-вот наступит на... Это... И, и закричала. А начав кричать, я уже не могла остановиться. Но ну, каким-то образом выбралась из комнаты и вылетела из входной двери. Как летучая мышь из пекла, вспомнил инспектор, данное Колином определение. Шейла Уэб посмотрела на него жалкими, полными страха глазами и неожиданно произнесла: Мне очень жаль. Жалеть тут не о чем. Вы очень хорошо рассказали свою историю. Нет никакой необходимости впредь думать на эту тему. Впрочем, остается один только вопрос. Почему вы вообще оказались в этой комнате? Как это почему? Девушка была явно озадачена. Да. Оказавшись возле дома, возможно, всего за несколько минут до того вы нажали на кнопку звонка. Но раз вам никто не ответил, почему же вы вошли в дом? — Ах, вы про это! Потому что она сама так сказала. — Кто это сказал? — Сама мисс Пепмарш. — Но вы, кажется, вообще не разговаривали с нею. — Да, не разговаривала. Это она сказала еще мисс Мартиндейл чтобы я вошла в дом и подождала в гостиной справа от прихожей. — Вот оно как! — задумчиво проговорил Харткасл. Шейла Уэбб застенчивым тоном спросила. — Это... это все? — Наверное, да. Но я попросил бы вас подождать здесь еще минут десять, на тот случай, если у меня возникнут к вам какие-нибудь вопросы. Потом вас отвезут домой в полицейской машине. «Кстати, у вас есть семья?» «Мои папа и мама умерли. Я живу с тетей. И как ее зовут?» «Миссис Лотон. Поднявшись на ноги, инспектор подал ей руку. «От всей души благодарю вас, мисс Уэб. Попробуйте крепко выспаться сегодня ночью. После всего пережитого сегодня хороший сон вам просто необходим». Застенчиво улыбнувшись ему, девушка вернулась в столовую. «Позаботься о мисс вебколлин, Колин», — предложил инспектор. «А теперь, мисс Пебмарш, позвольте побеспокоить вас и пригласить на кухню». Хардкассел уже было протянул руку, чтобы помочь мисс Пебмарш. Однако та решительными шагами прошла мимо него, прикосновением пальцев удостоверилась в том, что кресло осталось на своем месте, передвинула его на фут и села. Хардкассел закрыл дверь. Прежде чем он успел заговорить, Милисента Пебмарш вдруг спросила. «Кто этот молодой человек? Его зовут Колин Лэмп. Так он мне и сказал, но кто он и почему оказался здесь?» Харткасл с легким удивлением посмотрел на нее. «Он случайно проходил по улице, когда мисс Уэбб выбежала из вашего дома с воплями об убийстве. Войдя сюда и удостоверившись в происшедшем, он позвонил нам и потому получил приглашение вернуться в дом и подождать». «Вы обращались к нему по имени Колин?» «Очень наблюдательный, мисс Пебмарш». «Наблюдательный?» «Слово это едва ли уместно в данном случае, однако другие в данном случае едва ли пригодны. Колин Лэмп является моим другом, хотя в последний раз я видел его довольно давно. Он морской биолог», — добавил Харткасл. «Ах так, понятно». А теперь, мисс Пепмарш, я буду рад услышать ваше мнение об этой удивительной ситуации. Охотно поделюсь им, однако рассказывать мне особо нечего. Насколько я понимаю, вы достаточно давно обитаете в этом доме. С 1950 года я... я была... я преподавала в школе, когда мне сказали, что зрение мое резко ухудшается, и я вскоре ослепну. Я постаралась овладеть азбукой Брайля и различными способами, помогающими жить слепым. Я работаю здесь, в Варенбергском институте для слепых и слабовидящих детей. Благодарю вас. Теперь обратимся к событиям этого дня. Вы ожидали гостя? Нет. Я прочту вам описание внешности убитого на тот случай, если оно напомнит вам кого-нибудь. Рост пять футов и девять или десять дюймов, примерно 60 лет, темные сидеющие волосы, карие глаза, чисто выбрит, тонкое лицо, твердый подбородок, упитанный, но не полный, темно-серый костюм, ухоженные руки, мог быть банковским клерком, бухгалтером, адвокатом, человеком умственного труда. — Его внешность вам кого-нибудь напоминает? Милисента Пепмарш хорошенько подумала, прежде чем ответить. Не могу сказать. Конечно, описание это очень общее. Оно могло бы подойти многим людям. Возможно, я когда-либо встречала или видела этого человека, однако он, безусловно, не из тех, кого я хорошо знаю. А не случалось ли вам в последние дни получать письмо с предупреждением о чьем-либо визите? Могу точно сказать нет. Очень хорошо. Итак, вы позвонили в секретарское бюро «Кавендиш», попросили прислать стенографистку и... — Простите, — перебила она его, — ничего подобного я не делала. — То есть вы не звонили в секретарское бюро? — удивился Харткасл. — В моем доме нет телефона. — В конце улицы находится будка телефона-автомата, — напомнил он. — Да, конечно. — — Но могу только уверить вас, инспектор, в том, что не нуждаюсь в стенографистке и не звонила, подчеркиваю, не звонила в это кавендишское заведение с какими-либо просьбами. — И вы не просили прислать к вам именно мисс Шейлу Уэбб? — Я вообще никогда не слыхала ее имени. Хардкасл с удивлением разглядывал свою собеседницу. Но вы оставили входную дверь незапертой, напомнил он. Я часто поступаю так днем. Но ведь в дом может войти кто угодно. Вот кто угодно и вошел, сухо прокомментировала его слова женщина. Мисс Пэбмаш, согласно заключению медицинской экспертизы, этот человек умер примерно в промежутке между половиной второго и без четверти два дня. «Где вы находились в это время?» Мисс Пепмарш задумалась. «В половине второго я либо уже ушла, либо еще готовилась выйти из дома. Мне нужно было сделать кое-какие покупки. А вы можете сказать мне, куда именно направлялись?» «Так, дайте подумать. Я пошла на почту, в то отделение, которое находится на Олбани роуд Отправила бандероль. Купила там три марки — а потом отправилась за покупками. Да, купила патентованные скрепки и английские булавки в промтоварном у Филда и Рена. А потом вернулась сюда. Могу сказать вам точно, в какое именно время. Мои часы с кукушкой прокуковали три раза, когда я подошла к калитке. Я услышала этот звук еще с улицы. — А что вы можете сказать о показаниях других часов? — Прошу прощения все ваши остальные часы спешили на целый час». «Спешили? Вы про напольные часы, стоящие в углу?» «Не только. Все остальные, находящиеся в гостиной часы, показывали то же самое время». «Не понимаю, про какие остальные часы вы говорите. В гостиной нет других часов».